вы ничего не услышите. Разве что зубные пломбы послужат антенной, и вы поймаете передачу с футбольного стадиона. Пошутил ведущий, меж тем, как улыбающаяся девушка надевала на свою фотогеничную головку металлический шлем, похожий на сушилку для волос. Однако радиоволны проникают в самые недоступные уголки вашего мозга. Вообразите нечто вроде глобальной системы наведения для мозга. Высокочастотное излучение выделяет и направленно стимулирует проводящие нервные пути, связанные с конкретными навыками, например, такими, как подписывать свое имя, подниматься по лестнице, помнить свой день рождения, мыслить позитивно. Реверсивно-томографический метод доктора Эберля, опробованный в десятках клиник по всей Америке, подвергся дальнейшей оптимизации. И теперь процесс корректол столь же прост и безболезнен, как визит к парикмахеру. До недавних пор вступил Эберли. Он все еще плавал вместе со стулом в океане. Псевдокрови и псевдосерого вещества. Мой процесс предполагал госпитализацию на сутки и непосредственное внедрение калиброванного металлического кольца в череп пациента. Многих пациентов это не устраивало. Некоторые испытывали дискомфорт». Однако теперь огромный прогресс компьютерной техники сделал возможным процесс мгновенной автокоррекции и выделения конкретных нейронных цепочек, подвергающихся стимуляции. «Браво, Келси!» — звопил юный мистер 12 тысяч акций Эксона. В первые дни и часы. После большой воскресной ссоры, случившейся три недели назад, Гарри и Кэролайн предпринимали шаги к примирению. Глубокой ночью в воскресенье рука Кэролайн пересекла демилитаризованную зону посередине матраса и дотронулась до бедра Гарри. На следующий вечер он почти полностью извинился перед женой. Отказавшись уступить в главном вопросе, тем не менее выразил раскаяние и сожаление за весь побочный ущерб, за оскорбленные чувства, злобное искажение действительности и обидные домыслы. Таким образом, он дал Кэролайн почувствовать, какой шквал нежности обрушится на нее, если только она согласится признать, что в вопросе, послужившем причиной раздора, прав был он. Утром во вторник жена даже приготовила ему завтрак. Тосты с корицей, сосиски и тарелку овсяных хлопьев с изюмом. Причем изюмины были выложены в виде забавной рожицы с опущенными книзу уголками рта. В среду утром Гарри сделал Кэролайн комплимент — Скромная констатация факта — ты красивая. Не объяснение в любви, конечно же, но как-никак напоминание о тех основах физической влечения, с которых можно начать восстановление супружеской близости, если только кэрлайн согласится признать, что в вопросе, послужившем причиной раздора, прав был он. Но все мирные инициативы, все отважные вылазки заканчивались ничем тогда Гарри Ласково пожимал протянутую Кэролайн руку и тихонько жалел ее бедняжку с больной спиной. Кэролайн отказывалась сделать следующий шаг и допустить, что возможно. Достаточно было бы и возможно. Это увечье вызвано двумя часами бегать не под дождем. Когда же Кэролайн благодарила Гарри за комплименты и спрашивала, как он спал. Он назло самому себе отмечал критические нотки в ее голосе и расшифровывал ее вопрос так. «Продолжительное расстройство сна является известным симптомом клинической депрессии. Кстати, как ты спал, дорогой?» И не осмеливался признаться, что в последнее время спит. «Очень плохо». Вместо этого он лгал будто спал просто замечательно. Большое спасибо, Кэролайн. Замечательно, просто замечательно. Каждая неудачная вылазка существенно затрудняла последующий. И в скором времени мысль, казавшаяся прежде нелепостью, будто в кладовых брака недостанет запасов любви и взаимной благожелательности, чтобы покрыть эмоциональный убыток, которой поездка в Сен-Джуд причинит Кэролайн, а отказ от поездки причинит Гарри, стала обретать очертания ужасной реальности. Гарри уже ненавидел Кэролайн просто за то, что она так упорно спорит с ним. Ненавидел не весь откуда взявшиеся ресурсы независимости, к которым она прибегала в супружеском противостоянии. Более всего Гарри изнуряла ненависть к ее ненависти к нему. Он мог бы в одну минуту разрешить семейный кризис, если бы него требовалось всего-навсего простить жену. Но он читал в глазах Кэролайн, насколько мерзок он сделался для нее, и это сводило с ума. Убивало надежду. К счастью, длинные густые тени от прозвучавшего из уст жены диагноза депрессия еще не проникли в угловой кабинет Гарри, в Сент-Трасте, не успели отравить удовольствие, которое он получал, начальствуя над своими менеджерами, аналитиками и маклерами. Сорок рабочих часов в банке стали для Гарри единственной отдушной. Он даже подумал перейти на пятидесятичасовую часовую неделю, но это было не так просто, потому что к концу восьмичасового рабочего дня на его столе не оставалось абсолютно никакой работы. А кроме того, Гарри отчетливо понимал, что именно в эту ловушку засиживаться сверхурочно на работе, чтобы избежать домашних неурядиц, угодил в свое время отец. Именно так должно быть Альфред начал самолечение. Женившись на Кэролайн, Гарри дал тайный обет не задерживаться на работе после пяти часов и никогда не приносить деловые бумаги домой. Он поступил на службу в не слишком большой банк местного значения, наименее амбициозная карьера для выпускника Уортона. Первоначально Гарри беспокоился лишь о том, чтобы не повторять отцовских ошибок. Хотел располагать досугом, радоваться жизни, баловать жену, играть с детьми, но вскоре, стараясь показать себя отличным специалистом по ценным бумагам, Гарри приобрел заодно аллергию на какой бы то ни было честолюбие. Куда менее талантливые коллеги переходили на работу в частные фонды, становились независимыми финансовыми консультантами или создавались собственные компании. Но эти люди вкалывали по 12, а то и по 14 часов в день, маниакально, до седьмого пота, зарабатывали деньги и были всего-навсего рабочими лошадками. Гарри, подстрахованный наследством Кэролайн, Мог лелеять свое античестолюбие и играть роль идеального, строгого и любящего босса отца, ведь дома ему лишь отчасти позволяли быть таким отцом. Он требовал от подчиненных честности и прилежания, а в награду терпеливо наставлял их, неизменно покрывал и никогда не сваливал на них вину за собственные промахи. Если менеджер по крупным компаниям Виржиния Лин рекомендовала повысить процент акций энергетических компаний в трастовом портфеле с 6% до 9%, а Гарри предпочитал оставить все как есть, то когда в энергетическом секторе как раз наступал период процветания, Гарри нацеплял свою широкую улыбку. Что поделать, остался в дураках и публично извинялся перед Виржинией.